Глава 41. Шарики. С литературным словарным запасом у местных деятелей дела обстоят гораздо хуже, чем с русским матерным. Назвать это шариками они появились непонятно откуда, три переливающихся, постоянно меняющих форму сгустка плазмы. Или аборигены решили, что это шаровые молнии совершенно напрасно. И пусть воочию я шаровые молнии никогда не видела, но описание этого явления существует более чем достаточно. И для появления таких молний нужна как минимум гроза, или не нужна. А за спиной ничего пока не подозревающего Игоряка двигались сейчас. Не знаю, как описать это, но такого страха я ещё не испытывала. Хотя их страхов в моей жизни было предостаточно. Но те ужасы были понятные, обычные, объяснимые в конце концов. Сейчас же внутри меня выли и безумствовали мои первобытные предки, живущие инстинктами. Шерсть на загривке встала дыбом, и Алиха радочно оглядывалась в поисках подходящей дубины. Возможно, я даже оскалился и зарычал, во всяком случае, громило испугано шарахнулся, а потом проследил направление моего взгляда и застыл. Три пульсирующих контура тем временем приблизились. Смотреть на них в упор не получалось, и не только потому, что свечение было слишком ярким. Инстинкт самосохранения визжал и царапался, не пуская взгляд в середину пульсации. А поскольку я сейчас руководствовалась только инстинктами, сбросив на время одежку цивилизованности, спорить с зверюгой я не стала. И прислушавшись к воплям остальных, замерла на месте, замёршим сусликом. А вот Игорян повёл себя совершенно иначе. Возможно, потому, что звериная суть не дремала глубоко внутри особь, а была константой его личности. И заёжек цивилизованности имелись только назки, вот они т и подвели, прилипли к ногам намертво. И заставили Громелу завопить странно высоким голосом, а затем метнуться к машине. Пульсарыны мгновения остановились, потом растянулись в цепочку. Один из огней оказался в полуметре от меня, сдерживаться становилось всё труднее. Замёрзшийсуслик начал оттаивать, мои ноги тоже. Ещё минута, и я расстекусь дрожащей лужицей ужаса. Но в этом мгновении я отчетливо услышала голосок Ники. Мама, не бойся, не бойся. и успокаивающее обволакивающее тепло, пригладившее шорстку, почесавшее брюшка инстинктом, растворившее агрессию страха. И пульсировавший рядом объект неожиданно изменил цвет. Если два дальних по-прежнему переливались всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками, то мой стал нежно-сиреневым и совсем не страшным. Захотелось даже прикоснуться к нему. Я уже почти сделала это, но пульсар отплыл в сторону. Понятно, извините, не лапать. И в этот момент грохнул выстрел, потом ещё и ещё. Нет! Ярванова сбыла к перекошенному от ужаса Игорю, обеими руками вцепившемуся в пистолет. Не надо, так нельзя. Глохнет тварь. Эти людей жгут. Их тут духа на, получи. Сдохните, гады. Кацка! Вопли слились с выстрелами в экстазе, родив безобраизнейшую какофонию. А что ещё может родиться у безумия и агрессии? Леша ответная агрессия. Пули, проходя сквозь пульсары, не причиняли им никакого вреда, но уродливое дитя истерики гостям явно не понравилось. Цвет всех трёх стал багрово-алым, форма одинаковой. Огромные раздувшиеся амёбы, щупальца которых злобно хлестали ночь. Я икнула, сползла на землю и на четвереньках резво поскакала за ближайшее дерево. Самопожертвование во имя спасения тупого кретина в мои ближайшие планы не входило. В них планах было только одно самое сохранение. Патроны у потерявшего остаток разума громилы закончились довольно быстро. Он швырнул ставши бесполезным пистолет в ближайшего монстра, а по-другому их назвать было теперь нельзя. И удивительные для столь громоздкой туши ловкостью, буквально втёк в салон джипа. Видно было, как он мгновенно заблокировал все двери. И победно продемонстрировав раздувшимся до чудовищных размеров амёбом средний палец руки, попытался завести двигатель. Раз, другой, третий. Мотор молчал, джип холодным металлическим саркофагом угрюмо застыл на дороге. Игорян выхватил мобильник, начал было набирать номер, но затем, посмотревшись в окошечко телефона, что-то прокричал и отшвырнул бесполезную, видимо, пластмаску. Стало тихо. Щупальца амёб на концах отончились и потянулись к щелям и отверстиям автомобиля. Абориген, заметив это, буквально выцвел от ужаса. Он суетливо зашарил в бардачке, потом на лице его заплясала тарантелло безумная радость. Именно безумная, потому что радоваться выкопанному в некоторых бардачка пистолету мог только окончательно свихнувшийся тип. Неужели предыдущий опыт ведения переговоров с помощью стрелкового оружия грамил ему ничему не научил? Видимо, на ошибках учатся только адекватные люди. Игорян схватил новую цацку, ловко перебрался на соседнее сиденье и выскочил из джипа через противоположную дверцу. С той стороны автомобиля чудовищного зацепления пока не было. Ну что, гады, оскалился громила, прижимаясь спиной к широкому стволу ближайшей сосны. Взяли меня? Да, взяли. На косьевой кусе, умойтесь, сволочи. Хай вам, они Игорян, пошли вон отсюда. Хотите жрать, жрите вон то чмо, она безопасная и не кусается. Это кто? Это я чмо? Я безопасна? В другое время и в другом месте я смогла бы подискутировать с товарищем Игорем, привести ему массу убедительнейших, просто разгромных доказательств его неправоты. Но боюсь, не получится. Не будет ни другого времени, ни другого места. Багровые сгустки плазмы уже колыхались возле аборигена. Как, когда они обогнали джип, я не заметила. только что они были на той стороне дороги, а теперь багровые отблески растекались кровавыми пятнами на бортах джипа, на дороге, на лице Игоря. Видимо, солнцу захотелось понаблюдать за происходящим, и оно опасливо выглянуло из-за кромки леса. Я бы с удовольствием присоединилась к светилу и понаблюдала за ужастиком со стороны. Ведро попкорна в руке, бутылочку колы и замирать от волнения на диване, а не терять дыхание от страха, забившись между корнями дерева. Напряжение, страх, агрессия так наэлектризовали воздух, что появились сначала лёгкие искорки, а затем просверки крохотных молний. Волоски на руках встали дыбом, кожу закололо. А-а! Это не выдержал грамило. И снова загремели выстрелы, и снова пули прошлись сквозь объекты, но без вреда в этот раз не обошлось. Только вред был причинён бортам джипа, украсившимся аккуратными дырочками. К счастью, бензобак обошёлся без украшений. В следующую секунду щупальца амёбы дотянулись до безумчавшегося Игоря. Пусть он не кричит, господи, пусть он не кричит. Я не могу этого слышать. В уполе разрывает мою голову изнутри, выдавливает глаза, останавливает дыхание. Не надо, пожалуйста, не надо. Спустя какое-то время я обнаружила себя лежащей на земле в позе зародыша, руки закрывают уши, глаза зажмурены, лицо мокрое от слёз. Больше никто не кричал. Вязкая лужа растеклась оглушительная, вызывающая звон в ушах тишина, мёртвая тишина. Я не хочу открывать глаза, не хочу. Можно я тут полежу тихонько час другой? Не обращайте на меня внимания, пожалуйста. И плевать, что холодно, а я в рваном свитере, я потерплю. И если даже заболею, то это хорошо. Я буду чихать, кашлять, лечиться, а значит жить. Открой глаза. Они ещё здесь, и они не уйдут просто так. Откуда пришёл этот приказ, не знаю. Но он вытеснил все остальные мысли, эмоции, чувства, голким набатом грохотал внутри черепа, наполняя вибрацией барабанные перепонки и заставляя веки открыться. Они действительно были здесь, причём совсем здесь. Багровые амёбы нервно хлестали щупальцами в полуметре от меня, и от них по-прежнему исходили волны агрессии и угрозы. Всё та же неведомая сила подняла меня с земли. Я выпрямилась и впервые смогла посмотреть на чужих в упор. И ровным, неожиданно спокойным голосом заговорила: "Я не знаю, кто вы и откуда пришли. И, конечно, я боюсь вас, именно потому, что не знаю. Незнание всегда рождает страх. Но я не причиню вам вреда и вовсе не из-за беспомощности. Я просто не желаю вам зла. Живите сами и дайте жить мне. Меня ждёт дочь, ей нужна помощь. Я должна идти". Странное ощущение, словно кто-то выворачивает сознание наизнанку и с холодным любопытством рассматривает содержимое. А потом цвет объектов изменился и стал нежно-сиреневым, как недавно у одного из них. Щупальца втянулись, и амёбы стали почти похожи на шарики, вернее, на лохматые шапки хризантем. Лёгкое движение воздуха, и они исчезли, совсем. Ноги, только что ровно и уверенно стоявшие на земле, вспомнили, что состоят из желе, и немедленно подкосились. Хорошо, что я стояла возле дерева и успела уцепиться за него, иначе обрушение на многострадальное сидалище избежать вряд ли бы удалось. А так я просто стекла по стволу на землю, прислонилась спиной к его надёжной твёрдости и застыла неподвижно, глядя в одну точку.